Собака. Одно из самых древних одомашненных животных традиционно считается символом верности и бдительности. В древних культурах это животное нередко могло быть связано с загробным миром. Трёхглавый пёс Кербер-Цербер, согласно античной мифологии, охранял вход в подземное царство Аида, Плутона, и соответствующим образом становился атрибутом этого бога. Среди античных богов собаки сопровождали Асклепия из Кулапа и Гермеса Меркурия. С богом врачевания Асклепием этот зверь мог ассоциироваться, поскольку считалось, что собаки способны излечить язвы, вылизав их. В Древнем Египте бог, покровитель болезомировщиков Анубис, изображался в облике черной собаки или шакала. В более поздние времена черные собаки могли считаться спутниками ведьм и чернокнижников. В изображениях мифологических сюжетов псы традиционно сопровождают античную богиню охоты Артемиду Диану или таких героев античных мифов, как Актион, Был превращен Артемидой в оленя и разорван своими же собаками, Адонис — возлюбленный Афродиты Венеры, погибший на охоте, и Кефал — искусный охотник. В изобразительных аллегориях пяти чувств собака традиционно олицетворяет обоняние. В аллегориях темпераментов собаку иногда представляют рядом с меланхолией. Также собака могла быть изображена как спутник главных персонажей в истории путешествия Товия и Архангела Рафаила. В изображениях на средневековых надгробиях собака превратилась в символ супружеской верности. Подобная трактовка этого образа прослеживается и в целом ряде произведений живописи. К примеру, в портрете читы Арнольфини Яна ван Эйка, или э, в Венере Урбинской Тициана. Собака изображалась на парных супружеских портретах и на портретах вдов, свидетельствуя о том, что и после смерти мужа жена продолжает хранить ему верность. При этом, начиная с XVI столетия, породистая собака, представленная рядом со своим хозяином на портрете, лишний раз указывала на высокий социальный статус модели. Уже в более позднее время образ собаки, возникающий в той или иной композиции рядом с детьми, мог намекать на воспитательный процесс, поскольку существовало мнение, что детей, подобно животным, нужно воспитывать с помощью своеобразной дрессировки. Что же касается христианского подтекста, то собаку можно часто увидеть в качестве символического животного в конкретных сюжетах. Так псы нередко сопровождают на картинах представителей монашеского ордена доминиканцев. Данная традиция возникла в связи с определенной игрой слов «доминиканцы» и «доминиканес» — псы-господни. На старом гербе этого монашеского ордена изображена собака, держащая в пасти горящий факел. Этот символ отсылает к идее защиты истинной веры и церкви от ереси и к просвещению мира проповедью истины. Также, согласно преданию, этот образ был явлен во сне матери святого Доминика Иоанни из Ассы. Собака является и частью иконографии святого Роха. Когда святой, живший по преданию в начале XIV столетия и прославившийся исцелением людей от чумы в нескольких городах Италии, сам оказался болен, люди изгнали его из города. Он отправился в лесную хижину, куда ему, умиравшему от голода, принесла хлеб собака. Святой Рох был исцелен ангелом, поэтому часто рядом с его фигурой изображаются ангел и собака, держащая в пасти хлеб, а сам святой указывает на чумную язву на своей ноге. В православной иконописи встречается зооморфный образ святого Христофора, имеющего голову собаки — Христофор-псеглавец. Согласно одной из версий, Христофор имел подобную голову от рождения, так как происходил из страны кинокефалов, людей с собачьими головами. С кинокефалами иногда отождествляли хананеев, поскольку созвучное слово «канинеи» происходит от латинского канис — «собака». После того, как будущий святой был крещен, он приобрел человеческий облик. По другой версии, более поздней, Христофор от рождения был чрезвычайно красив, чем привлекал к себе внимание многих женщин. Желая избежать соблазнов, святой молился о том, чтобы Господь обезобразил его облик, после чего голова его претерпела такие виды изменения. Рядом с Христом в некоторых изображениях может быть также представлена собака как символ верности церковному учению и бдительности по отношению к ересям. Несмотря на то, что собаки появлялись в живописи чаще в охотничьих сценах или на коленях знатных дам, в искусстве нового времени некоторые художники всё же использовали их изображения в качестве символических образов. Так, уже в XIX столетии французский живописец Жан-Леон Жером изобразил древнегреческого философа Диогена в окружении псов, которые должны были вызвать у зрителя ассоциации с философской школой кинников от древнегреческого «собака». Антисфен Афинский, считающийся основателем этой школы, полагал, что для достижения блага нужно жить подобно собаке следовать своей природе, уметь постоять за себя, быть верным, храбрым и благородным. Диоген был одним из самых ярых приверженцев кинизма. Определенной символикой обладают изображения собак и в картинах поля Гогена. Так собака, кормящая щенков, олицетворяет рождение и новую жизнь. Андреа да Ференце Святой Доминик спорит с еретиками. Фреска. Начало XIII века. Перечисляя свои аргументы, святой загибает пальцы. В нижней части композиции показано, как собаки спасают овец от волков. Изображение овец в данном случае можно трактовать как символ невинных душ.